Глава десятая. «Еще одна ошибка, Катя, и тебе придётся искать новое место работы», — рявкнул Саид. Секретарша побледнела и стояла перед боссом, вытянувшись по струнке. «Поняла?» «Да», — еле слышным голосом пробормотала она. «Я не понял, что ты там под нос себе бубнишь?» — снова заорал Саид. «Я всё поняла, Саид Валидович», — выдавила из себя девушка. «Раз поняла, чего стоишь, иди работай!» Секретарша Катя Стремглав выбежала из кабинета начальника. Она была новенькой, ещё на испытательном сроке. Проработала в Валиде чуть больше месяца и впервые получила нагоняй от Саида. В кулуарах корпорации её предупреждали, что Саид Валидович меняет секретарш быстрее, чем сменяется свет на светофоре. Говорили о его крутом нраве и том, как он кроет подчинённых матом, если те что-то напортачили. Однако сама Катя под горячую руку ещё ни разу не попадала. Наоборот, Саид Валидович её часто хвалил и даже заигрывал. Но сегодня с утра всё пошло наперекосяк. Она забыла предупредить босса, что зарубежные партнёры попросили перенести встречу на раннее утро. В результате делегация приехала, а Саид нет. Катя сообщила ему в последний момент. Сделка чуть не сорвалась, потому что он опоздал на добрый час. Хорошо, что с этой компанией Валит работал давно и закрыл не один совместный проект. Однако Катя влетела так, что, выйдя из кабинета начальника, она тяжёлым мешком повалилась на своё место и разразилась рыданиями. «Что, зверствует?» — спросил плачущую девушку, появившийся из дверей президентского лифта Ратмир. «Я сама виновата», — шмыгнула она носом. «Ничего», — подбодрил её Ратмир. «Стерпится, слюбится, как говорится». Ратмир подмигнул Кате и вошёл в кабинет брата. Тот сидел, сцепив руки на затылке и закрыв глаза. На столе красовался тумблер с остатками виски на дне и початая бутылка. Ратмир присвистнул. «Бухаешь на работе?» Саид приоткрыл один глаз, а потом и второй. «Уже почти вечер». «Что случилось?» — спросил Ратмир, усаживаясь в кресло напротив. Да, вца эта секретарша чуть сделку с Арктуром не сорвала. Они вчера вечером сообщили ей о переносе встречи, а она, видите ли, забыла мне сказать. Позвонила утром, когда я, блин, ещё в одних трусах по дому бегал, и таким невинным голоском пропищала. Сайт Валидович, Арктур вас уже вовсю дожидаются. Вы где? А встречу они назначили на другом конце Москвы. Они уже уходить собирались, когда я, наконец-то, туда доехал. «Ну и?» «Всё кончилось благополучно?» «А то...» «Работаем», — хмыкнул Саид. «Но секретарша своё получила?» «А как ещё этих куриц воспитывать?» Саид долил себе виски и вопросительно взглянул на Ратмира. «Не, я пас. Как хочешь». Ратмир внимательно наблюдал за тем, как брат сделал большой глоток, покрутил в руках тумбле и сделал ещё один. «Дело ведь не только в нерадивой секретарше и Арктуре». «Зришь в корень, брат», — нерадостно хмыкнул Саид. Ратмир только вопросительно приподнял бровь. «Отец достал с этой Верой Покровской». «Так ты же с ней встречался». «Встречался. Но отца, видите ли, не устроило, что девушка сама отказалась от этой тупой затеи». «Говорит, ты, Саид, наверняка напугал её или ещё что учудил?» «Но ведь так оно и есть», — рассмеялся Ратмир. «Да, но и девчонка это учудила похлеще моего. Я тебе рассказывал, в каком виде она заявилась в ресторан». «Вы с ней два сапога пара», — философски изрёк Ратмир. «Да иди ты со своими прибаутками», — огрызнулся Саид на брата. «Без тебя тошно». Отец заявил, что пригласит на ужин этих Покровских, чтобы мы с Верой встретились, так сказать, в кругу обеих семей. Представляешь, что удумал?» «Это он, конечно, зря», — согласился Ратмир. Оба брата замолчали, задумавшись. Меж красивых бровей Саида залегла хмурая складка. «Как же сделать так, чтобы отец забыл про дурацкую идею с женитьбой? Видел бы он эту Веру!» «Тоже мне подобрал невестушку». Хотя кто её знает, что на самом деле скрывалась под килограммом штукатурки? Может, она не такая и страшная? Э, нет, так не пойдёт, вон куда мысли его повели. Нет, нет и нет. Если уж он когда и женится, то только на той, в которую влюбится без оглядки так, чтобы душу вывернула наизнанку, чтобы штормила только от одного её присутствия. Вот, например, как Ратмира от Риты или Руслана от Даши. В глубине души, однако, Саид понимал, что небо скорее упадёт на землю, чем он сможет испытать подобное чувство. Никогда не испытывал и вряд ли способен. Были женщины, которые ему нравились, но обычно всё заканчивалось очень быстро, даже не успев начаться. — Спаси брата, а, хазарский хан, — жалостливо попросил Саид. Ратмир рассмеялся. — Хорошо тебя отец прижимает. Ладно, давай так. «Ты звони этой Вере и решайте, что делать дальше. Ты же говорил, что она тоже не горит желанием за тебя замуж идти». «Так и есть». «Ну вот и подумайте с ней. Как сделать так, чтобы и её папаша, и наш Валит Исмаилович забыли об идее вас поженить? А я попробую поговорить с отцом, намекну ему, что ты согласен встречаться с Верой. Узнать её получше, но не стоит вам пока устраивать семейные посиделки и торопить события». «Вот!» — обрадовался Саид. «Точно! На плите отцу, что, мол, девчонке неловко. Мы же друг друга не знаем совсем. Ну и что, я согласен её поприглашать на свидание, но чтобы отец больше не вмешивался в наши дела». Саид довольно хмыкнул, и Ратмир глянул на него с подозрением. «Но ты ведь и правда собираешься с ней познакомиться поближе?» «На кой чёрт?» Неужели тебе не интересно, что скрывается за всем тем маскарадом, что она устроила в прошлый раз?» «Да как тебе сказать?» — задумался Саид. «Может, и интересно, но не так, чтобы очень. Я тут с девочкой познакомился, Никой зовут. Она такое вытворяет, что у меня крышу сносит». Саид снова пригубил виски, но губах его заиграла мечтательная улыбка. «Не устал ты шляться, брат. Пора бы уже за ум взяться». Ты хоть не начинай. Отец невест мне подбирает. Мамуля все уши прожужжала. Руслан все угрожает, что скоро и меня Купидон подстрелит. Теперь и ты туда же. Радмир рассмеялся, а Саид продолжил. Я тебе так скажу. Вот когда попадется мне девочка типа твоей Маргаритки или Дашки Руслановой, вот тогда я и подумаю о том, чтобы остепениться. Чтобы такие девочки попадались, надо смотреть шире, брат. Да я куда только не смотрю, только кругом одни меркантильные шлюхи. Нормальных баб не осталось. Остались, брателла, остались. Проблема в том, что ты сам даже для себя не сможешь сейчас определить, чего ты от женщины хочешь и какую именно женщину ты хочешь. ха, -ха. да я их всех хочу, лишь бы сиськи побольше и зад покруглее, ну и личико, чтобы тоже было красивое. М да, закачаешься от твоих идеалов. «А ты не пробовал с девушкой поговорить, понять её внутренний мир?» «Оно мне надо?» — Саид удивлённо посмотрел на брата. «Зачем мне ей в душу лезть, если она и без этого ко мне в постель прыгает?» «Вот поэтому ты не можешь встретить не такую, как Рита, не такую, как Даша», — подытожил Ратмир. «Значит, буду шляться дальше», — заржал Саид. «А может, и правда женюсь на этой Вере Покровской». и всё равно будешь таскаться по бабам. Зато отец доволен будет. «Не пари чушь, брателла!» — укоризненно покачал головой Ратмир, вставая. «Жениться нужно по любви, а иначе вся жизнь будет полна горечи, как бы ты ни искал утешения на стороне. Ладно, пошёл я. А ты давай, Вере, звони и договаривайся, что будете делать дальше». Ратмир ушёл, и Саид, задумавшись, крутил в руках опустевший стакан. Пить больше не хотелось. Во рту остался привкус горечи. Слова брата неожиданно для самого Саида пробрали его. «Прав хазарский хан. Если уж жениться, то чтобы на любимой и чтобы на всю жизнь. Только где ему взять такую девушку, в которую он смог бы влюбиться?» Была у него как-то одна медсестричка, которая бегала от него, как от чумы. Тогда Саиду казалось, что он втрескался по самой «не Спал и видел эту Машу, как бы склонить её у милости, ведь чтобы она хоть на свидание согласилась с ним пойти. Маша сменила гнев на милость через пару месяцев. А у Саида? Тут же весь интерес пропал. Переспал с ней пару раз и распрощался. Ему стало с ней скучно. Значит, не был влюблён? Или с ним, с Саидом Закаевым, что-то не так? Может, он из тех мужчин, кто вообще не способен, на глубокое чувство... Чёрт его знает, что он за человек такой. Интерес к женщинам в нём вспыхивает быстро, но также молниеносно испаряется. В голове всплыл образ Ники. Эта развратная девица была ему по душе. Она была из тех, кто тоже не стремится к каким-либо обязательствам. Они встречались уже три раза, и с каждым разом девушка становилась всё ненасытнее, удивляя Саида всё больше и больше. «Ника, Ника, Ника». С ней хорошо ночь провести. Но речь о влюблённости или тем более о любви здесь не шла. Чистая физиология, просто животное влечение, секс. Набрав номер, Саид долго вслушивался в гудки. Наконец, на другом конце раздался тихий, как будто испуганный голос. «Да?» «Вера?» «Это Саид». Он замолчал, но, не дождавшись никакой реакции, сказал. «Нужно встретиться, есть разговор». «А по телефону нельзя?» Голос, казалось, стал не просто испуганным. Он полнился ужасом. «Нельзя!» — раздраженно отрезал Саид. «За две минуты мы нашу проблему не решим. Лучше обсудить всё приличной встрече. Говори, где и когда». Вера молчала, и Саид разозлился. «Вера!» — сказал он резче, чем хотел. «Хорошо. Давай в эту субботу». «Где?» «Мне было бы удобно на Лефортовской набережной». Саид удивился, но виду не подал. «Говори, где конкретно?» «Напротив Лефортовского парка. Хорошо?» «Окей, буду к семи». Вера повесила трубку, даже не попрощавшись. Саид лишь надеялся, что в этот раз она придёт навстречу без боевого раскраса и в нормальной одежде.